Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и Большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла. Уже мы проваливались повсегда трудным для огромной и одухотворенной России – предметом транспорта и снабжения уже из новых слов наряд медикаменты лицензия и холодильное дело вылупливались личинки первой спекуляции тем временем как она мыслила в вагонами в вагонах этих дней и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населения в обмен на порченная, возвращавшаяся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры. Местом истинных положений был фронт, и тыл все равно попадал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышенно внешней жизнью и была ярка, неизвестной яркостью зимней цветочной витрины. Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил этот голос, было как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм а та связь, которая сочетает воедино анот и катод, художника и жизнь, поэта и время. От М, напротив, был дом московского полицеймейстера. Осенью, в течение нескольких дней, меня там сталкивало с Маяковским и, кажется, с Большаковым Одна из формальностей, требовавшихся при записи в «Добровольце». Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло. Меня заклял отказаться от этой мысли сын шестого, красавец-прапорщик. Он с трезвой положительностью. Рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре затем он погиб в первом из боев по возвращении на позиции из этого отпуска. Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище. Маяковский позднее был призван в свой срок. Я же после летнего освобождения перед самой войной освобождался при всех последующих переосвидетельствованиях. Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.